Часть третья. Знакомство с заказом. Эпиграф. Хм, дорогуша, у вас странные линии судьбы на руке. Вас заколют, освежуют, засолят и съедят, а вашу шкуру выскоблят, высушат, выделают и покрасят. Извините, а можно сначала снять кожаные перчатки? Итак, мы уже битый час торчали под воротами огромного, стремящегося вверх, в лучших традициях готики замка. Мрачная твердина, надо сказать. Нори открыл портал, но стражник заявил, что королева изволит наслаждаться ежедневными водными процедурами. И гостей до их окончания никогда не принимает. Белели ждать. Облом. Четверть страны пропахать, чтобы так вот ворота чмокнуть. Мы ехали, ехали и, наконец, доехали, подражая чепурашке, фыркнул Вик, садясь на траву. Пейси за все это время сумел покаяться пять раз. Насчет Казеларга он нас обманул. Парня никто не заколдовывал, кроме его самого. Вражда лорда Каптулуса и мартифора Лупуса Корнификуса длится с самого детства. Однако все это время стычки были незначительными, пока три года назад Кесариус не решился нанести решающий удар. Но оборотень оказался сильнее. и Кесариусу пришлось спасаться бегством. Черный принц до сих пор в страшной ярости и не упустит момента его убить. К сожалению, магия короля оборотней настолько сильна, что он не может вычислить нашего компаньона лишь в облике волк Если Кейси хоть на миг станет человеком, мартифор тут же к нему телепортируется и прикончит. Да, жуткая история. Хорошо еще, что я не дала нашему пушистому трансформеру Клятву прикончить в морте, теперь расхлебывала бы. Хотя мне в любом случае надо как-нибудь угробить младшего лупуса, если сама хочу остаться в живой. Однако, опять же, как выжить, выйдя на битву против лучшего боевого мага нового времени? Какой-то порочный круг получается. Да, блестящие перспективы. Итак, что еще мы имеем? С каждым мгновением складывающаяся ситуация все больше походит под описание «пойди туда, не знаю куда, убей того, не знаю кого». Для того, чтобы выяснить описание объекта, пришлось проехать полстраны, а ведь тут сыр, наверное, за это время еще дольше продвинулся. А я в придачу вляпалась под самой не хочу. И звери эти, чтобы им треснуть, одно хорошо. Из 13 потенциальных хозяев умдырей Лэри и Меллистея можно вычеркнуть. Да и Михея, думаю, тоже не следует считать. Остается 10 И где-то среди них тот единственный, что может помочь. Вот только как потом нейтрализовать его самого? В этот момент ворота распахнулись, и худенький мальчик, стараясь не смотреть в нашу сторону, пискнул. Следуйте за мной. Сангиус Ангиус, торта Орис Белигера, Амак Морт Драка. «Правящая династия». Вроде бы меня. Честно говоря, свое полное родовое имя не помню. Поэтому решила отзываться на самое длинное. Да и благоразумные предки предусмотрели для особо одаренных потомков. То есть таких, как я. Окончание подсказку. «Правящая династия». Так что вычислить, что обращаются именно ко мне, получалось без труда. По строгим, монументальным залам «Меня вели одну». отправив спутников обживаться в покоях и приходить в себя с дороги. Прорицательница желает разговаривать с верховным драконом наедине. Что ж, поговорим. Руки непроизвольно и на удивление привычно прильнули к висящим на поясе парным кинжалам из семейной коллекции. Ведущий меня паренек испуганно покосился и быстренько отвернулся. Он вообще всю дорогу старался не смотреть в мою сторону и с явным напряжением повышал темп ходьбы, стоило нам поравняться. Блин, такое чувство, что не хрупкую девушку конвоировал, а вел на привязи грозного Василиска. Зато стоящие на посту стражники пялились вовсю. Кто-то с жалостью, кто-то с изумлением, кто-то с любопытством, но чаще почему-то оценивающе и с каким-то похавным вызовом. Самые смелые даже воздушные поцелуи посылать умудрялись. Да, ничего не понимаю в этом мире. Наконец, массивные двери отворились, явив громадный монументально-помпезный зал, и мальчишка радостно юркнул назад. «Ну, здравствуй, законно рожденная, подлинно кровная дочь отца дракона, ныне правящая княжна со способностями лекадре и мага-некроманта, хранительница родового имени и корня». «Верховный воин. Дома драконов». Перевела мой титул, стоящая у горящего камина фигура. Естественно, из всего полного титула правдивыми являются только первые пять слов. Как прекрасно, что имя дракона – его визитная карточка, не правда ли? Отвратительно. С удивлением услышала я собственный охрипший голос. Слишком много говорит о хозяине. Особо звонко рассмеялась и обернулась. Гвенивера, королева Луары, оказалась красивой, плотной женщиной с удивительно большими умными глазами. «Здравствуй, маленький дракон!» – мягко и почти нежно улыбнулась она. «Рада приветствовать тебя в своем доме. Не желаешь ли отобедать?» Она жестом указала на сервированный на две персоны стол, заставленный всякой снедью. «Да, да, да!» радостно отосвался желудок хозяйка действуй те жалкие листья салата что ты с утра в рот закинула еще пищевод с голодухи переварил но не с той же столбом вперед дракон ваши друзья уже едят словно прочитав мои мысли ласково улыбнулась колдунья разливая вино по хрустальным фужерам не волнуйтесь не отравленная и желая подтвердить искренность своих слов отпила из бокала а почему собственно я должна вам доверять Сотни до тебя верили. Чем ты лучше? В меня впились огромные мышасто-серые глаза. Ничем, даже хуже. Те хоть воинами до да героями были. Колдунья окинула меня задумчивым взглядом и протянула вперед руку. Теперь наши зрачки были на одном уровне. В ту же секунду мой медальон опасливо похолодел. И я почувствовала, что кто-то, мягко и ненавязчиво, пытается проникнуть в мысли и сознание. Зря. Чужая душа потемки. И не желая разочаровывать леди, я представила, как несусь сквозь вселенную со скоростью света. Мимо мелькают звезды, планеты, галактики. Чужак не запомнит дороги, а вернуться в реальность сможет только один. Ведьма в ужасе отпрянула, поспешно отведя бездонные очи. — Ты здорово не заоцениваешь себя, маленький дракон, — хрипло прошептала она. Я не желала тебе зла, просто хотела посмотреть. Прости, если напугала или разозлила. Ты можешь мне доверять. Я любила и люблю твоего прадеда Лориэля, сына Дарваны. Ваш род я никогда не брошу и не предам. Какие бы слухи не ходили за пределами этого замка, знай, здесь твое тайное убежище. А как же Михей эль ваш нынешний возлюбленный? Невозлюбленный жестко поправила пролицательница, а враг, которого следует хорошо изучить. Я хрупкая, слабая женщина, а не рыцарь в сияющих доспехах. Чтобы дождаться тебя, надо было как-то вертеться, да и тебе добытая мной информация ой как пригодится. Так что не переживай, маленький дракон, Луриэль все знает и одобряет. Как, если он давно умер? В моем сознании... Нет разделения между этим и загробным миром. Они существуют одновременно и одинаково реальны для меня. Будущее, прошлое, настоящее – лишь река времени, в которой я окупаюсь ежедневно. Здесь, в этом замке, твоя покорная слуга может общаться с любыми душами, давно почивших или еще не рожденных, пить чай, беседовать, играть в карты. «Я не старюсь». И не молодею, живу и могу ощущать любого мертвого так же физически, как и тебя саму. Но взамен этого дара никогда не смогу перешагнуть порог собственного дома, иначе смерть. Однако я все еще здесь, потому что там ваши предки, миледи, переживают и волнуются за вас, хотят помочь. И я посредник. Драконы любят своих детей, госпожа, им не важно, сколько поколений разделяет вас. Надеюсь, как сейчас вам, через несколько десятков лет буду помогать вашим детям. И, возможно, когда-нибудь вы сами будете шептать через меня слова поддержки и одобрения своим потомкам. Вот тогда с вами беседуем в сласть. Почему-то на глаза навернулись слезы. Да, твои корни и то, что оставишь после себя, правда святое. Да, не так представляла я визит гадалки Передо мной сидела самая настоящая колдунья, а не среднестатистическая шарлатанка с опломбом выше головы, как ожидал скептический рассудок. Более того, после ее вслов, отовсюду, за спиной, сбоку, сверху, снизу, мне стал слышаться шепот. Тысячи невидимых глаз оглядывали, оценивали и обсуждали меня. Тысячи незримых рук тянулись ко мне и боялись дотронуться. Что они говорят? Королева прислушалась и неловко покраснела. «Тебе с матом перевести или без?» И поспешно пояснила. «Понимаешь, Лориэль куда-то отлучился. Тут остались только предки твоих врагов и первый сын Мараны. Арагон, родоначальник вашего рода. Собственно, они там сцепились друг с другом. Он тебя защищает». То, что духи между собой обздорили, было понятно и так. Воздух вокруг значительно сгустился и похолодел. По помещению гулял ветер, сбивая все на своем пути. Вместо шепота слышались уже завывания и крики, среди которых мелькали смутно знакомые слова «Йоптр турэн имбар чича перстым кэтэмбэн поркуло». Пошел в задницу. Машинально перевело последнее выражение правое полушарие. «Что?» на что?» Огрызнулась лингвистическая половина – «Кто из нас дружил с испаноговорящей одноклассницей?» По комнате гуляла уже настоящая буря. Время от времени в сгустившемся тумане мелькали чуть-чуть кулаки и неприличные жесты. Королева сидела основательно смущенная и пылала просто нездоровым румянцем при виде творящегося вдали безобразия. Да, разгулялись пращуры вовсю. По-видимому, скучно им там одним в загробном мире. О, в какой-то момент обрадовалась Гвеневера. Лори вернулся. Но лучше от этого не стало. Наоборот, туман сгустился еще больше, а ругались на латыни. Мой мозг лихорадочно заработал, запоминая новые полезные слова. Уши венциносной собеседницы предательски горели благородным королевским пурпуром. Да уж, хорошо сходила к гадалке. И когда духи угомонятся? «Не знаю», – растерянно проромотала прорицательница. «Ничего не понимаю. Что вы такое сделали, что дедушка Мартифора клянется лично спустить вам штаны и, простите за выражение, надрать задницу? А что на это отвечают ваши предки, можно я переводить не буду. Там цензурные, только пробелы». «Тут пол клана покойных лупусов набежало и орут, что вас, такую заразу, еще в колыбели надо было придушить». Папа Лэри грозится вам уши оторвать. Другие вандерты не столь пристойны в своих пожеланиях. Ой, мама Нори почему-то за вас заступилась. Обозвала родителей ушастыми маразматиками. Какие-то крестьяне появились. Вы им в последнее время ничего не делали? Нет, браво, солгала ваша покорная слуга. А что? Они требуют какой-то справедливости, чтобы вы выдали им блондинистую паскуду. Простите за выражение. Не знаю, о чем они. поспешно подсказала женская интуиция. «Я так и поняла», – кемнула королева, жадно отпивая из бокала и едва не выронила последний. «Ой, виноторы прибыли. Быть беде. Скажите, а что вы сделали каракуртом? Вы вправду на ладеи не женились? По ошибке». «Это вы им скажите», – пролепетала женщина, указывая на висящие в воздухе за моей спиной ножи. «Мама!» Ее тут, слава богу, пока нет, — раздался над духом насмешливый мужской голос. Вот что, правнучка ты моя, <кхм> бесценная, бери-ка, Гвин, под ручку и дуйте к выходу. Сейчас твои остальные предки подтянутся, и мы тут конкретный базар устроим. Тебе еще рано при разговорах взрослых присутствовать. Но, Михей, мне же надо его как-то убить. Так в чем проблема? Удивился, как я поняла Лори. Иди и убей. А как? Я у вас хотела спросить. «Блин, девочка, ты меня от такого мордобоя отвлекаешь. Ну, возьми какую-нибудь умную книжку и почитай. В общем, обращайся, если что. А пока не мешай, я занят». И с хлопком присоединился к своим. «Гвинивера, могу я с Дарваной пообщаться?» «Увы», – поникла королева, – «ее же предали». И враги, опасаясь ответной мести, уничтожили не только ее тело, но и дух. Она ушла бесследно. «А с кем я могу поговорить в этом сумасшедшем доме?» «Не знаю», – растерянно развела руками бедная женщина, с ужасом наблюдая творящиеся вокруг буйства. Как раз в этот момент шторы вместе с карнизом с треском обвалились. «Арагон!» – заорала вдруг я во всю мощь, пытаясь перекричать стоящий бедлам. «К кому обратиться за помощью?» «Как не к родоначальнику первому сыну Мараны. Он самый старый, должен все знать». «Малышка!» – раздался над ухом растерянный бас. «Ты еще здесь? Что тебе Лори сказал? Баеньки, на горшок и в люлю, шагом марш!» «Мне нужна помощь!» «Э, нет, я пас! Детей я давно уже не укладывал!» «Нет! Как убить Михея? Мне, хлипкому, жалкому созданию! Подскажите, что умная!» «Это ты-то, хлипкое, жалкое создание!» – хохотнули над другим ухом. «Ребенок, не смеши мои тапочки!» «Ты дракон, и вдобавок ко всему шедевр эволюции. Полтора метра при врагах-гренадерах?» «Слушай», – доверительно кашлянул предок, еще ниже склоняясь к моему уху. Я даже почувствовала его слабое мерное дыхание. «Это дяди и тети, что сейчас ругаются в зале, очень нервничают. Знаешь, почему?» «Еще бы! Я бы тоже переживала, если бы по душе моих потомков явилось такое несчастье, как я». «Правильно!» – радостно хмыкнул сын Аргела. «Они тебя боятся. Время от времени в нашей семье рождаются могущественные личности, и ты одна из них. Просто воспользуйся своими возможностями. Какими? Я ничего о себе не знаю». «Детка, ну возьми, почитай какую-нибудь умную книжку». Вздохнул много прадед. узнающих людей спроси. Ты же у нас сообразительная, сама разберешься». А теперь бери колдунью и сматывайся, твой пращур сейчас ядро метать будет. И с этими словами огромный хрустальный шар для гадания взвился в воздух и полетел в самую гущу тумана. гвиневера побледнела и обхватила голову руками. Снаряд врезался во что-то и скрикошетил обратно. «Бинго!» – раздался счастливый голос Арагона. А знаешь, малышка, ты молодец, такую бучу устроила, ох, давно я так не развлекался. Да, прохрипел рядом чей-то голос. Встречая каждое новое после себя поколение, понимаешь, что великая слава драконов будет жить, и тебе есть еще кем гордиться. Ура достойному потомку! Хана поганому отродью рявкнули сзади, из десяток ножей сорвалось в мою сторону. «Бежим, хозяйка!» – взревел организм, и, схватив обомлевшую королеву, ваша покорная слуга понеслась к выходу. Колющие предметы врезались по другую сторону, захлопнувшись двери, точнёхонько по фигуре. «Я думала, мы тихо и спокойно побеседуем», – пришла в себя королева. «Мне никогда и в голову не приходило, что такое возможно. Там сейчас не зал для спиритизма, а полигон воинственных призраков». — Извините, но мне не удастся вам погадать. — Да я и не стремилась. Мне бы узнать, как Михея прищучить, и все. «О — О, — обрадовалась несчастная женщина, — в этом я могу вам помочь. В этот миг из двери вылезла призрачная голова чьего-то взъерошенного предка, кажется, Мартифора, и заорала. — Вот она, ядритова прохиндейка держите ее народ Что означает сие страшное словосочетание? Мозг не знал. Но почему-то безошибочно догадался, что речь идет о вашей покорной слуге. Я умоляюще взглянула на Гвин и кинулась прочь. Королева догнала меня только на пятом повороте. Да, либо я снова иду на мировой рекорд, либо она бегает хуже меня. У нас 24 часа, тяжело отдышавшись, сообщила венциносная особа. Надеюсь, к этому времени усопший успокоится, и мне не придется делать капитальный ремонт во всем замке. А потом что? Вся эта почившая шобла направится за мной, чтобы я в дороге не скучала? Возможно, серьезно кивнула прорицательница. Но вы не волнуйтесь, только сильного вмешательства быть не должно. Духи обретают материальность только в сейсмически активных зонах, как, например, территория моего замка. Хотя по кладбищам теперь гулять я бы вам тоже не советовала. Особенно у фамильных склепов ваших врагов. Хорошо, так что с Михеем? О, улыбнулась доморощенная Мата Хари. Это непростой вид мага. Туцир – хамелеон. Он способен менять свою телесную оболочку без каких-либо усилий и энергетических возмущений. Мгновенно, представляете? Да уж, восторг. Еще не хватало – чтобы враг за секунды превращался в кого угодно. То есть он может обернуться моим другом, братом, мной. Да, радостно подтвердила возникшая у меня опасения прорицательница. Но единственное, что у него не изменяется, это аура, которую я и могу вам показать. Прекрасно! Ядовито прошипело левое полушарие. Час от часу не легче. Смотрите. Королева щелкнула пальцами, и на стене возникло размытое красно-черное изображение. Запоминайте, где и сколько пятнышек, ибо такая же расцветка ауры может встретиться и у других людей, да и у вас самой, когда вы злитесь, она становится почти такой же, как и у него. И как мне узреть ее у врага? А разве вы так не видите? Изумилась эта прекрасная женщина. Не у меня, не у братьев? Нет. Абсолютно. И никогда не владела таким даром. Что ж, стахнула Гвинивера, есть еще один признак. Так и знала, что вам он понадобится. Второе, что не изменяется при трансформации, это врожденные телесные отметины и особенности. Они остаются с магом на всю жизнь. Так вот, вверху на левой ягодице у вашего врага родимое пятнышко в виде крупной клубнички. Чего? Больше никаких признаков. А Ширашина развела руками несчастная женщина. Блеск. Мы пропахали столько километров только для того, чтобы узнать, что у данного супостата клубничка на одном месте. Это что ж мне теперь прикажете? С каждого потенциального подозреваемого штаны сдирать и пятую точку осматривать? Убью. Может, у вас еще какие вопросы? А задачина спросила ее величество. Да. Где у вас тут кухня? Нет, ну что за мир такой попался? Сплошные маньяки, психи да извращенцы. И что самое блинобидное, я у них считаюсь наиглавнейшей. Другие ценные артефакты и полезных питомцев собирают по измерениям. Я же проблемы до родственников. Не жизнь, а одно расстройство.